Генри тоже обнял Леонсию и собирался прыгнуть следом за ними, но она остановила его. «Почему вы приняли жертву Фрэнсиса?» — спросила она. «Потому что...» — он умолк и с удивлением уставился на нее. «Потому что я хотел быть с вами», — закончил он. «И еще потому что я с вами обручен». А Фрэнсис был тогда свободен. К тому же, если я не ошибаюсь, Фрэнсис вполне доволен своей участью. «Нет!» — убежденно покачала она головой. «Просто он рыцарь по натуре и ведет себя соответственно, чтобы не оскорблять чувства королевы». «Ну, не знаю. Помните? Перед алтарем у большого дома я сказал, что пойду и предложу королеве руку и сердце. А он засмеялся и сказал, что она не выйдет за меня замуж, даже если я буду умолять ее об этом. Из этого можно сделать только один вывод — что он сам хотел на ней жениться». Да, собственно, почему бы ему и не жениться? Он холостяк, а она такая красавица. Но Леонсия едва ли слушала его. Внезапно она рывком откинулась назад и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Как вы меня любите? Любите страстно, безумно? Можете ли вы сказать, что я для вас все на свете, и даже больше, гораздо больше?» Он только с изумлением смотрел на нее. «Так можете или нет?» – допытывалась Леонсия. «Конечно. «Могу», — с расстановкой ответил он. «Но мне никогда и в голову не пришло бы в таких выражениях объясняться вам в любви. Боже мой, да ведь вы для меня единственная женщина на свете. Если уж говорить о своем чувстве, то я бы скорее сказал, что люблю вас глубоко, горячо, нежно. Право же, я так свыкся с вами, что, кажется, знал вас всю жизнь, и такое чувство у меня было с первого дня нашего знакомства». «Она отвратительная женщина!» Совсем не в попад воскликнула Леонсия. «Я с первого взгляда возненавидела ее!» «Боже мой! Какая вы злая!» «Страшно даже подумать, как вы возненавидели бы ее, если бы на ней женился я, а не Фрэнсис!» «Последуем лучше за ними, сказала она, прекращая на этом разговор. И Генри, в озадаченный, крепко обнял ее и прыгнул вместе с ней в пенищийся поток.